Глава 5: Орден Раала. Так-так. Марлон посмотрел на трех юношей в длиннополых одеждах, которые суетились перед огромным зеркалом, пытаясь сотворить заклинание портала переноса. И это вы хотите продемонстрировать на выпускных экзаменах? Мои лучшие ученики! Маги остановились и парившие перед ними клубы разноцветного дыма растаяли. Вам осталось всего полгода до экзаменов! «А вы не можете даже такое простое заклинание сотворить!» В голосе Марлона зазвенела сталь. «Я прошу создать всего небольшой портал, способный перемещать предметы. Я уже начинаю подумывать о том, чтобы лишить вас своего покровительства. Надо больше заниматься, а не шляться по кабакам, поражая распутных девок ярмарочными фокусами!» Ученики замерли, не сводя глаз с учителя, боясь пошевелиться. Но Марлон, выпустив пар, уже успокоился. Уйдите из глаз моих! Устало махнул он рукой, и юноши быстро покинули комнату. Марлон подошел к небольшому столику в углу комнаты, на котором стояла пузатая стеклянная бутылка. Налив себе высокий хрустальный бокал прозрачной жидкости, он залпом выпил и резко выдохнув, откашлялся, прикрыв рот рукой. Многие осуждали его за любовь к белой воде, магически созданному напитку, который мог любого трезвенника превратить в записного пьяницу. Пили его только маги, так как при определенных заклинаниях он становился довольно безобидным. Кстати, усталость их андру снимал моментально. Марлон стал ректором два года назад, после гибели Элума, до него руководившего университетом много лет. В отличие от старого ректора, новый не имел такого авторитета и всецело зависел от главы Совета магов Эникеи роздана Вообще, за два года, прошедших после магической схватки в Гноле, Роздан укрепил свое положение и теперь обладал куда большей властью, чем раньше, постепенно отстраняя короля от реальной власти. Король Антитраст III теперь довольствовался лишь охотой до да балами, а главе его тайной полиции Дрону, главному в прошлом противнику Роздана, пришлось бежать из королевства. Венекии уже шептались о том, что настоящий король это Роздан. Марлон налил себе еще один бокал, выпил его и, удовлетворенно вздохнув, опустился в кресло. Последнее время он чувствовал себя как-то неуютно. Какое-то непонятное предчувствие беспокоило его. А своим предчувствием он привык доверять. Он решил налить себе еще бокал, как вдруг в дверь постучали. Да! Недовольно крикнул маг. Дверь открылась, и на пороге показался высокий статный человек, одетый по походному. Рубашка, одетая на нее легкая кольчуга, кожаные брюки, с притороченным к боку коротким мечом в ножнах, длинные черные волосы незнакомца завязаны в пучок. Лицо гостя можно было бы назвать привлекательным, если бы не холодные глаза, от взгляда которых магу стало не по себе. Кто вы? Сухо осведомился он. Человек поклонился и вместо ответа протянул ректору длинный конверт. Тот взял его и, разорвав, извлек сложенный пополам лист желтой бумаги. Быстро пробежав глазами текст, Марлон с интересом посмотрел на гостя. Текст был написан самим Розданом, и в нем говорилось о том, что подателю всего письма должны всецело подчиняться всем магии, кому он его передаст. «Что-то не так?» — поинтересовался человек. «Нет». Все правильно, кивнул ректор. Хорошо. Меня зовут Вендер. Вендер? Марлон приподнялся из кресла с возрастающим любопытством, рассматривая гостя. Вы, по-моему, принимали участие? Да. Недовольно прервал у ректора Вендер. Принимал. Только об этом лучше не вспоминать и тем более не говорить слух. Хорошо. Обиженно пожал плечами Марлон. Не обижайтесь. Внезапно мягко сказал Вендер. «Порученное нам дело очень деликатное и секретное. Поэтому желательно воздержаться от любых действий, способных так или иначе обнародовать то, во что я вас сейчас посвящу». «Хорошо». Марлон успокоился. «Садитесь». Вендер опустился на стул напротив мага. Тот взмахнул рукой, и перед ним появился бокал с напитком золотистого цвета. «Пиво, сваренное по нашим рецептам!» «Гордость Торкворда!» — заметил Марлон. «Спасибо!» — вежливо поблагодарил гость. «Как я уже говорил, все, что я сейчас вам расскажу, предназначается только для ваших ушей. Естественно, магистр Розден в курсе этого дела. Так что если что-то вам покажется необычным или пугающим, не сомневайтесь, он все одобрит». «Что ж, начало интригующее!» — с улыбкой заметил Марлон. Продолжайте. Дело в том, что в скором времени на территории Аникеи появится небольшой отряд, посланный из гнола. Человек, темный гном, обычный гном и тролль. Так вот, надо задержать этот отряд. Что значит задержать? Это значит, они должны исчезнуть. Я предпринял кое-что на этот счет, но боюсь, что этого недостаточно. Так что не стесняйтесь в средствах. Хм. А что они все представляют? Маги или нет? Кроме тролля, они все маги. Вот, пожалуйста, их имена. Вендер протянул ректору небольшой листок бумаги, сложенный в четверо. Марлон взял его и, развернув, быстро прочитал написанное. Содержание прочитанного поразило его. В глазах ректора появился страх. Но эти имена. Насколько я понимаю, мастер Меидрат, первый маг королевы Гнола, «Да. А Варфол? Не тот ли самый легендарный маг, живущий затворником, в пещерах на севере Гнола? «Да, вы правы. И к этому еще Мирн и Мос, неразлучная парочка, которая два года назад...» «И они тоже. И как вы предлагаете мне справиться с подобным отрядом?» «По-тихому это вряд ли получится, так как такого уровня магов не так много в Уларе». «Развернуть широкомасштабные действия против посланцев страны, у которой заключен договор о дружбе с Никеей? Этого от меня хочет магистр!» «Ну что вы правы, господин ректор!» Рассмеялся Вендер и с удовольствием пригубил пенный напиток из своего бокала. «Зачем же так все усложнять? Вы переоцениваете возможности наших противников». «Да, я не спорю, Варфол — опасный противник и могущественный маг. Но когда это было?» Две сотни лет назад, три сотни лет назад. Магия не стоит на месте, и вам достаточно просто подойти с фантазией к выполнению данного задания. И, конечно, не разворачивать, как вы говорите, широкомасштабные действия. Достаточно собрать небольшой отряд из ваших самых талантливых учеников с хорошо развитым воображением. К сожалению, у меня сейчас имеются другие, не менее важные дела. А то бы я лично подключился к этому делу. Что касается миидрата, то магистр Роздан с помощью шпионов во дворце Гнола и совете магов Гнола хорошо изучил этого мага. Все материалы будут вам переданы завтра. К тому же, я оставляю вам вот это. Вендер взмахнул рукой, и на столе появилось шесть колец из темного металла. Что это? Поинтересовался Марлон и, осторожно взяв одно из колец, повертел его в руках, внимательно рассматривая. «На внутренней стороне что-то написано», — пробормотал он. «Похоже на язык демонов, но это не он». «Этот язык вы не знаете». Внезапно стал серьезным Вендор. «Кольца помогут вам. Они обладают защитными свойствами. Их сделали специально для магических дуэлей». «И как же они помогут? Как их активировать?» «Вам достаточно надеть кольцо на палец. А дальше...» Построить соответствующий узор из силовых линий, вплетая его в любые защитные заклинания. Запас энергии в кольцах почти бесконечный. Но разве возможно существование подобных артефактов? Марлон теперь смотрел на кольца совершенно другим взглядом. «Ведь если вы говорите правду, все это должно стоить целое состояние!» «Как видите, денег мы не жалеем». Вновь улыбнулся Вендер. Кольца можете оставить себе, если, конечно, вы выполните поручение. Что ж, Марлон поспешно сгреб со стола кольца. Я выполню поручение магистра. Произнеся эту фразу, он посмотрел на Вендера. Но тот не обратил на последние слова ректора никакого внимания. Прекрасно. Лишь произнес гость и, поднявшись залпом, выпил остаток пива. Дайте задание прозондирует все границы Эникии. По моим данным, отряд будет послезавтра, максимум через три дня. Мы с магистром Розданом надеемся на вас». С этими словами Вендер вышел. Ректор, оставшись один на один, внезапно почувствовал закипающий гнев. Он внезапно понял, что тон, которым разговаривал с ним Вендер, хоть и был вежливым, но маг почему-то чувствовал себя униженным. Ему, ректору Торкварда, приказывает какой-то проходимец. Правда, кольца. Марлон вновь достал их и, полюбовавшись, спрятал в карман. Тем не менее, он решил подстраховаться. Мак резко поднялся из кресла и направился к противоположной стене. Прошептав короткое заклинание, он взмахнул рукой и стена стала прозрачной. Еще несколько фраз и на ней появилось призрачное изображение роздана. В чем дело? Недовольно поинтересовался тот. Уважаемый магистр! Поклонился ему ректор. Ко мне прибыл посланец от вас. Да, его имя Вендер, и что дальше? Роздан явно был не в духе. Он дал мне поручение, но это вас что-то смущает? Да, все-таки. Оно щекотливое, кивнул головой Роздан, который не давал своему собеседнику произнести и слово. Но считайте, что это поручил вам я. Если вы думаете, что по каким-то причинам не можете выполнить его, то скажите это сейчас. Правда, тогда мне с великим сожалением придется подыскивать нового ректора. Более опытного, как в дипломатии, так и в боевой магии. «Нет, что вы!» Марлон поспешно отступил. «Я хотел просто уточнить. Я рад, что вы преданы совету магов и лично мне» кивнул головой Роздан. В данном случае Вендер оказывает нам огромную услугу. Поэтому вы должны всецело помогать ему. Так что я подтверждаю его полномочия. И прошу больше меня по пустякам не беспокоить. С этими словами изображение магистра растаяло, а стена вновь стала обыкновенной стеной. Марлон вытер под со лба и нетвердым шагом направился к креслу. полюхнувшись в него он пробормотал. Пронесло. И схватив кувшин, надолго приложился к его горлышку.